Глава 14 Битва закончилась, но разгребать ее последствия нам придется еще какое-то время. Вернувшись к Гароне и Лей, убедился, что с ними все в порядке. Гарона к этому времени уже успела немного оклематься от воздействия яда. Лей тоже выглядела уставшей. И раз уж со всем этим было покончено, я предложил взять небольшой перерыв. О, это было бы весьма кстати. Я тебе даже духовными пилюлями это компенсирую. — Не нужно. Мне еще руку надо залечить. Она все еще висела плетью вдоль тела. — О чем вы? — спросила Лей, удивленно смотря то на меня, то на горону. Ах, ну да. Она же не в курсе про убежище. Только про мои демонические меридианы. Сейчас увидишь. Бросил ей и призвал дверь. Пойдемте. Стоило отдать Лей должное. Она восприняла это все крайне невозмутимо, хоть по глазам и было видно, что она шокирована. А еще у нее прибавилось вопросов о моей скромной персоне, но все это я решил оставить на потом. Максимально ускорил время, принял зелье укрепления духа и несколько лечебных пилюль и завалился спать. Девушкам тоже создал отдельные комнаты со всеми удобствами. При пробуждении первым делом проверил руку. Я уже более-менее мог ее использовать, но кости еще до конца не срослись. Нужно подождать еще день или два, так что пока я отправился принять ванну и перекусить. Затем вышел проверить, как там девушки, и обнаружил весьма любопытную картину. Лей в данный момент разговаривала с моим двойником, что изучал очередные книги. — Нейт, Нейт, кстати, может, меня им тоже представишь? — тут же возбудился Рю. — Нет. Сухо ответил я и в дальнейшем игнорировал дракона, несмотря на все его попытки меня переубедить. На самом деле он мог и сам материализоваться тут, это я уже понял, но он всеми силами это скрывал. Я не хотел показывать дракона. После того, во что меня втянула Гаррона, я ей больше не доверял и не собирался демонстрировать ничего нового. Лей же, время покажет. Первым делом Лей спросила, как у меня получается создавать свою копию, да и Гаррона знатно удивилась подобному. Во времена наших прошлых посиделок тут я такого еще не умел. Пришлось коротко объяснить, не вдаваясь в детали, и Лей, разумеется, попросила меня обучить этой технике разделения сознания. Уверена? Ты не сможешь призвать двойника, как я. Это не важно. Сам факт того, что я смогу расщеплять свой разум, Уже достаточен. Горона тоже заинтересовалась. И я задал им первый урок, такой же, какой мне устраивал Рю. Разумеется, у них ничего не вышло, и Горона махнула рукой на эту затею, сказав что-то вроде ⁇ Я слишком стара до такого ⁇ А вот Лей сдаваться не собиралась. В итоге мы пробыли в убежище еще пару дней. Отчасти потому, что Лей хотела получить базовые уроки по разделению разума. А Гарроне хотелось напиться после всего пережитого. А когда я решил, что хватит, мы вернулись в лес. Снаружи прошло от силы пара минут, так что Юмари лежала там, где я ее оставил, так и не придя в себя. Еще до того, как уйти в личное убежище, я не только сковал ее получше, но и связал веревками, чтобы женщина наверняка не выбралась. Теперь пришло время привести ее в чувство и допросить. Лей сразу сказала, что не собирается принимать в этом участие, и я даже позволил ей побыть в моем убежище. Допросом занимались мы с Гороной. Для этого мы привязали Юмари к дереву, но вместо ответов мы получили лишь шипение, попытки укусить и довольно грубые оскорбления как в наш адрес, так и в адрес наших родных. Она обещала содрать кожу со всех, кто был нам дорог, и тому подобное. Я слушал это с некоторой скукой, как и Горона, Ведь все мы втроем понимали, что живой гадюка из этого леса не выйдет. Вопрос лишь в том, сколько мучений ей придется вытерпеть, прежде чем лишиться головы. Методы Горона не очень работали, и я решил взяться за дело лично. Не любитель пыток, но... Но порой приходится заниматься и таким. И я был изобретателен отчего даже Гаррону в какой-то момент затошнило, и она отошла в сторону, чтобы опустошить желудок. Но дело сделано. Сведения я получил, и одним ударом Зергула обезглавил женщину, после чего и сам зашел в убежище, чтобы ополоснуться и смыть кровь. — Что? — спросил я, видя крайне неодобрительный взгляд Рю. — Ты был слишком жесток, Нейт. То, что ты делал, это... Также нельзя! Она враг, который скрывает сведения, равнодушно ответил ему. Я и сам не гордился тем, что устроил, но порой это самый эффективный метод. И мы не могли тратить время на долгий допрос. Рюна это лишь покачал головой и исчез. Он время от времени так делал, так что я переоделся и вернулся к девушкам. Так что вы узнали? спросил олей. Видимо, Гаррона не стала рассказывать ту часть, что уже знала, решив дождаться меня. «Как мы и думали, она одна из темных, одиночка, не принадлежит ни к одной из сект, но в то же время входит в группу, называемую четыре демона Кровавой долины». «Никогда не слышала», — покачала головой Лей. «Я слышала», — глухо сказала Гаррона, — «но они из внутренних витков». Четыре очень сильных мастера, которые творят бесчинство. За ними уже давно охотятся, но пока безрезультатно. — По мне, крайне плохо охотятся, — отметил я. — Но это хотя бы объясняет ее силу. Она должна быть по меньшей мере девятой ступени, а то и выше. — Мастер восьмой, — прояснил я. Юмари в ходе допроса с это упомянула. — Тогда нам охренеть, как повезло, — выругалась Горона. Да. Потому что она не воин, в привычном понимании. Она кукловод и манипулятор, слабо владеющий боевыми искусствами. Уделяя она хоть чуточку больше внимания тренировкам и владея большим количеством техник, все могло бы сложиться крайне печально для нас. Это точно. Но, к сожалению, это еще не конец. Она сказала, что Горвей нанял всех четырех демонов кровавой долины. Что? «Тут будет четыре мастера восьмой ступени?» «Хуже. Перед тем, как я отсек ей голову, она сказала, что демоническое копье вечной тьмы, Лон Хайфай, мастер пятой ступени». «У нас нет ни шанса против такого монстра», — голос у дрогнул. Я кивнул. «Если даже он такой же манипулятор, как Юмари, то способен задавить нас одним лишь своим возвышением» а если он еще и владеет боевыми искусствами, то разнесет всю нашу армию за минуту. «И что будем делать?» — спросил олей. «Вначале давайте выясним, что с остальными», — предложил я. «Нам так или иначе придется сначала привести в чувство командования». «Да, тут ты прав». Была маленькая надежда на то что по возвращении в лагерь мы увидим что кризис разрешился что все закончилось и мы можем начать разгребать последствия но нет нашему командованию действительно стало лучше они перестали вести себя как дикие звери но все еще вели себя немного неадекватно спрашивали про юмари и грозились страшными карами и прочим видимо чтобы чары прошли нужно время но в любом случае меня Это пока что не касалось. Я простой ученик школы, пусть старшие решают, как лучше быть. Горона отправилась разгребать царящий хаос, а я направился к палаткам учеников, чтобы немного перевести дух. Не то чтобы я устал физически, скорее ментально, и пара дней в убежище этого не исправили. По пути мне встретился Эдрит. Я молча ему кивнул, благодаря за помощь, он ответил тем же. Все-таки порой странно поворачивается жизнь. Парень, который вначале оскорблял меня как горвана, а спустя годы пытался искалечить чужими руками, в итоге оказался тем, кому я могу доверить спину. Чудеса, не иначе. Также встретился и с Мором. Его, как и Гаррону, покусали змеи, но эффект оказался даже слабее, чем у воительницы. Видимо, сказывалась особенность его духовной энергии. Надо бы как-нибудь порасспрашивать здоровяка об этом. К тому же со мной шла лей, и уже после пары фраз внезапно получилось так, что их внимание оказалось направлено друг на друга. Я при виде их воркования лишь усмехнулся и пошел дальше. Нашел свое спальное место и уселся на бревно неподалеку от костра. Огляделся, но Рю так и не объявился. Не появился он даже спустя пару часов после исчезновения и на моей памяти это было самое долгое его отсутствие. Неужели он обиделся? Да что я такого сделал? Всего лишь воспользовался своей силой, чтобы заставить Юмари говорить. Я управлял ее костями, ломал их или изменял. И это было невообразимо больно, когда твои кости начинают жить своей жизнью, давят на органы, рвут плоть или вообще выходят наружу, заставляют чувствовать боль там, где, казалось бы, болеть нечему. В тот момент я не чувствовал ничего, хотя наверняка должен был. Даже Гаррона, несмотря на то, что вначале участвовала в пытках, делала это с некоторой неохотой. Какая-то часть ее сочувствовала Юмаре, пусть та и была врагом. Я не испытывал ничего. Абсолютное холодное безразличие. И теперь, спустя совсем немного времени, Я чувствовал, что сделал что-то не так. Я поддался своей тьме, выпустил на свет костяного палача. Но была ли в этом необходимость? Мы определенно могли вытянуть из нее ответы и другим способом. Просто так было проще и быстрее. Но всегда ли самый быстрый путь правильный? Я вздохнул и закрыл глаза, попытавшись погрузиться в медитацию. Небо... Затягивали тучи. К вечеру небо окончательно затянулось, и ливанул проливной дождь. Это и без того подорвало наш боевой дух, потому что почти все сейчас прятались под навесами и шатрами, хмурые и замерзшие. И именно в этот момент за мной и пришла Гаррона. Укутавшаяся в плащ дождевик, она позвала меня за собой, и мы вместе отправились к командирскому шатру. Внутри оказался лишь Хон Винг, уже не связанный, но очень мрачный и бледный. — Как себя чувствуешь? — спросил я, взглянув на его мешки под глазами. — Словно весь прошлый день пил, а сегодня отправился на тяжелую тренировку, — поморщился он. — Но я в порядке, кажется. Мысли о — Временами, — честно ответил он, — ничего такого, с чем я не мог бы справиться, но мысли о ней все еще время от времени лезут в голову. Чувствую себя наглухо влюбленным малолеткой, который готов на любую глупость ради женщины. Но раньше было хуже. Значит, больше никакой самоубийственной атаки в лоб? — Нет, храни нас дух в спирали. Хорошо, что вы нас остановили. Это худший вариант из возможных. Я удовлетворенно кивнул. Это главное. Тогда что делаем? Уходим? Не думаю, что это хорошая мысль, — покачал головой Винг. Судя по сведениям, что вы с гороны добыли, сюда идут еще трое монстров. Но Юмария Яр была первой, так как была всех ближе. У нас есть немного времени, чтобы провернуть наш план и захватить крепость. Рискованно. Это лучше, чем просто уйти. Ты прав, говоря, что они словно тянут время. И этих демонов они позвали сюда для того же. Они безмерно сильны, но сколько они способны выиграть? Неделю, две. У этих сектантов должна будет кончиться алхимия, и они будут стремительно слабеть. А к тому времени сюда должны прийти воины из Вечной Божественной гвардии, и уже не один смотрящий над законами, а охотничий отряд. Иными словами, Им нужна как минимум неделя для чего-то, согласился я с этими доводами. Оставшаяся тройка должна вот-вот прибыть. Может уже завтра. Не к тому времени мы должны занять крепость. Тогда будут шансы продержаться до прихода подкрепления и сорвать все их планы. Здраво, кивнул я, хотя вся эта мысль тянула на самоубийство. Крепость может нам помочь сдержать воинов в восьмой ступени, но пятой... Этот тип, скорее всего, будет уметь летать, а взмахом оружия снесет оружейные башни. Но если отступим и сбежим, то все жертвы будут напрасными. Странники поставили все на кон, об этом говорил Винг, и если они просто сбегут, то вряд ли оправятся. И когда будет штурм? Сегодня. Погода на нашей стороне. Отправим небольшую группу, как планировали, ворвемся внутрь, и откроем ворота для остальных, разобравшись с пушками. Ты идешь?» «Разумеется», — кивнул я. «Отлично», — улыбнулся Винг. Но видок у него был изнеможенным. Ему лично не стоило в этом участвовать. Раздался гром, а миг спустя лагерь озарила молния. Выходит, это не просто дождь. Одновременно с этим полог командирской палатки откинулся, и в нее вошел человек в дождевике. Стоило отдать должное всем присутствующим. Никто из нас ничего не сказал, просто схватился за оружие. Хватило уже нам одного внезапного гостя. — Кто ты? Назовись! — Какой холодный прием! — послышался знакомый скрипучий голос. — Я, между прочим, спешил к вам со всех ног. «Итак вы встречаете свое подкрепление!» Он сбросил капюшон дорожного плаща с головы и улыбнулся своей обычно неприятной улыбкой, от которой по спине побежали мурашки. Не думал, что скажу это, но лучше бы это был демонический мастер, больше определенности было бы. К нам явился Хафир Дорман, собственной персоной.